Глава 21. Подвал. То же место, те же люди. Правда, на сей раз Миха клинок захватил, но вот как-то глядя на мага, подумалось, что с клинком оно куда опаснее, еще пришибет ненароком. Мага. Или наоборот, ты это! Он почесал острием кончик носа. «Ты бы, может, доспех какой, а то мало ли...» Венченцо усмехнулся и склонил голову, а потом поднял руку и будто воздух сгустился. «Что за хрень?» «Доспех. Маги не носят железо». «Ну, смотри, я предупредил. И постарайся не выводить меня. Как раз постараюсь вывести. Или ты думаешь, что Хальгрим Будет изысканно вежлив и предупредителен? То есть достанет? Попытается. Венченца потряс рукой, и мутная марево руку, окутывавшая, развеялась. Не стоит ждать честного боя. Не с тобой. Почему? Честно сражаются с равными, а он тебя равным не считает. Сказал и ударил. Огнем. Правда, на сей раз стена заставила Миху лишь отступить. От ледяных стрел он отмахнулся. И оказалось, что клинок крошит этот лед весьма даже неплохо. А еще, что сегодня что-то изменилось в нем, в Михе. И дело даже не в том, что он больше не чувствовал слабости. И усталость отступила. Нет, скорее уж, сами движения его стали мягки, плавны и осторожны. Дикарь тихо заворчал, оттесняя Миху. А тот не стал сопротивляться, но не исчез. Он словно бы наблюдал со стороны за магом, который казался невозмутимо спокойным, но дикарь видел слегка сощуренные глаза, легкое движение плеч, тонкие кисти, которые застыли неподвижно, но пальцы шевелятся, выплетая невидимую сеть, и та вдруг вспыхивает над головой Михи, чтобы, застыв на долю мгновения, обрушиться живым огнем, и пламя скользит по клинку Падает на руку, обжигая, принося мучительную боль. Но дикарь боли не боится и рычит. Меч разбивает в пламя, как и огонь, чтобы схлестнуться с тонкой змеей плети. И та пытается вырвать, выкрутить клинок. Не выходит. Это похоже на танец. Но Миха никогда не умел танцевать. Он вообще отличался поразительной неуклюжестью. И спорт не его тема. Любой. А тут главное не мешать. Делать то, что он умеет. Смотреть, запоминать, улавливать легчайшие движения силы, те, которые не ощущает дикарь. В какой-то момент танец ускорился, а огня стало так много, что он заполнил весь подвал, и в нем мерцающая, переливающаяся всеми оттенками серебра фигура мага показалась нереальную. Миха сделал шаг и еще, а когда в руке Винченца появился клинок, радостно заворчал. Дикарь, он не слишком жаловал всю эту магию, но вот честный бой совсем иное. И клинки действительно запели, взрезая плотный раскаленный воздух, сталкиваясь друг с другом, сперва осторожно пробуя чужую силу, но с каждым мгновением ускоряясь. И голоса их завораживали. Один был тонким и нервным, он словно спешил доказать. Другой гудел и возражал. И кровь, которая пролилась на древний камень, была правильной платой. «Двигайся!» — рявкнул маг почти в лицо. «Быстрее! Так, как учили!» Там, в круге, вместе, месте, которое Миха, казалось бы, забыла, а дикарь вот вспомнил. И взревел, усиливая нажим. Он больше не пытался щадить мага. Да и тот не просил пощады. Только губы облизывал раз за разом. И дышал тяжело. И... и когда все вновь изменилось? Тело пронзило быстрая боль, а потом Миха понял, что звуки стали четче. Запахи, цвета же словно поблекли. «Стоп!» Венченца выбросил клинок, с трудом отбивая удар. «Да остановись же ты!» Остреё вспороло воздух, коснувший щеки мага, и алая кровь взбудоражила. Дикарь заворчал, предвкушая. Стоп, это маг, он не друг, но и не враг. Надо остановиться. Дикарь не хотел. Надо, он нужен. Он не будет убивать, он отступает. Быстро, шаг за шагом. И отступание похоже на бегство, пусть даже кое-как маг и держится, но явно же, что... Кое-как, и мерцающий доспех, что покрыл его, почти не спасает. Почему-то клинок Михи взрезает этот доспех. Стоп же! Так и вправду убить недолго. Удержать. И маг падает, пытается подняться. Стоп, твою ж мать! А Миха знал, что ничем хорошим это не закончится. Но усилием воли он перехватывает тело, останавливая удар. Клинок падает, пусть не на мага. Искреже остывающий камень. — Я... Миха дышит тяжело и говорить тоже сложно, будто в глотке ком ваты. — Я ведь предупреждал. — Да ну тебя на. Вполне искренне отвечает маг, становясь на четвереньки. Он сплюнул на пол, но густая слюна повисла на нити. Красная. — И тебя туда же. Миха тоже опустился на пол, потому что мышцы дрожали, мелко так, мерзко. Что ты, что твоя сестрица? Вы оба долбанутые. Ты даже не представляешь, насколько. Маг все-таки сел и кнул, и сидел несколько минут, пытаясь отдышаться. Магистр говорил, что ты не сможешь оборачиваться. Наконец Винченца заговорил снова. Надо же, ошибся. В смысле? Миха потрогал лицо и... Что-то с ним было не то, определенно. Правда, зеркал в этом зале не оставили. Кожа жесткая и бугристая. Или не кожа, а чешуя, похоже на то. И на шее есть. Руки, руки как руки, разве что и вправду пальцы мелкой чешуей покрылись. А сквозь нее то тут, то там шерсть пробивалась. Твою ж, я красавец. Просто неотразим, подтвердил Венченца. «Но пока не пройдет, лучше тут побыть, а то ведь не поймут», — сказал и лег на грязный пыльный камень. Ладно, не очень пыльный, поскольку вся пыль сгорела, но оттого не менее грязный. Миха пощупал рубаху, которая опять пестрела прорехами, и подумал, что это еще выяснить надо, что грязнее, он или пол, и тоже лег. А «Оно пройдет, должно, в теории», — уточнил Винченцо вытащив знакомую флягу. «Пить будешь? Опять отвар? А то как же! Вот когда закончится все, нажрусь!» Миха флягу принял и ополовинил одним глотком, подумав, что то ли он привыкать начал, то ли в нынешнем обличии вкусовые рецепторы работают хуже, но горечь почти не ощущалась. До поросячьего визга. Мечты. Винченцо тоже сделал глоток. «Я так давно хочу, а оно все никак не заканчивается. Сочувствую. И это...» Миха согнул руку, отметив, что когти не исчезли, но даже будто больше стали. «Твоя сестрица у меня ночевала». Она говорила. «Не в том смысле, извращенцы. Почему?» «Потому что...» – пробурчал Миха, то убирая, то выпуская когти. Для интереса царапнул одним клинок, на рукояти остался глубокий след и на лезвии. Она просто спала, и когда уходил, тоже. Мак повернул голову и поглядел так, с интересом. Да не в том смысле, обычно спала, легла на бочок и заснула, похрапывала даже. Хотя нет, вру, такие не храпят, вот. А все остальное у вас в голове, и не только у вас, наверное. Слухи пойдут. Они уже ходят. Теперь еще больше ходить станут. Но жениться я на ней не буду. Я уже понял. Ты и она тоже. Поверь, миара вообще понятливая. Жаль, что стерва. Иначе не выжить. Не порти клинок. Мак дотянулся и хлопнул по руке. Знаешь, сколько он стоит? Понятия не имею. Честно признался Миха. Надо вставать. У тебя еще не прошло. «А как пройти?» «Ты у меня спрашиваешь». «Я обычный человек. Скажи еще, что нормальный». «Относительно». «Ага, знать бы еще, относительно чего». «Судя по всему, это боевая форма. Ты ведь должен про нее что-то знать». «Должен, в теории. Но не Миха, а дикарь. Только он, кажется, немного обиделся, что Миха не позволил ему убить мага. Нет, ну, несерьезно же, одно тело на двоих, и жить надо в мире, и желательно не с чешуйчатую рожей. На чешуйчатых бабы с подозрением смотрят, а этот аргумент дикарю был понятен. Хотя там, дома, все наоборот, ни одна женщина не отказала бы тому, на кого снизошло благословение великого духа. Но это там благословение стало быть. И сон вспомнился. Костер, шаман, зверь огромный. Великий дух. Михе дозволено было увидеть его. А это не все воины могут. И даже отец дикаря, который был сильным воином и тоже умел принимать иной облик, духа не видел. Силу да, принял. Хорошо. А убрать это как? Просто, только больно. Немного. И потом тоже надо приспособиться, потому что все меняется. Запахи гаснут, звуки тоже. А вот мир расцветает красками. Даже здесь, в подвале, их много. И надо привыкнуть. Миха закрыл глаза, привыкая. «Расскажи», — попросил он мага, «раз уж все одно лежим». «О чем? Хрен его знает. О чем-нибудь». «Отвлечься надо. Я сон видел. Странный. Сперва твоя сестра. В общем...» Неважно. Миха вовремя осекся, подумав, что, наверное, не стоит вываливать так уж все и сразу. Захочет, сама расскажет. Короче, она петь стала, типа колыбельную. И я засну. Дом видел? Да. Два. И маму. И почему-то не хотелось верить, что это только сон. Хотя, как оно иначе быть может? Повезло. Когда-то давно она и мне пела. Она не только целитель. Миара. Об этом говорить не принято, но изначально она могла открывать дороги духов. Но потом в ней проснулся дар целителя, и отец решил, что это целесообразнее. Духи, что в них хорошего? То есть мне не примерещилось? Не знаю. Винченце лежал, уставившись в потолок, и явно думал о чем-то своем. Наука? Наука понятия не имеет, Как сакхемские барабанщицы, которые не обладают ни капли силы, способны сводить с ума самых одаренных магов, и не только магов. И как белоглазые жрецы севера обращаются в огромную рыбу, или подчиняют себе птиц, или вот вас взять. Ты превращаешься, хотя по всем канонам науки не должен, в жопу твою науку. Духи и пути их из того же ряда. Они существуют. Кто-то полагает, будто где-то там есть эхо нашего мира, или слепок, или просто другой мир, но материальное тело не способно покинуть его, в отличие от духов. Вот шаманы, барабанщицы, или те, которые видят, они могут использовать то, что существует на той стороне, только вот пользы от этого великому роду никакой. Ей запрещено было обращаться к этому дару, а целительские стали развивать. Венченца поморщился и сел. Последний раз она пела мне, когда, неважно, главное, я тогда не ушел. Значит, скажу спасибо. Скажи. Ее редко благодарят. Почему? Венченце подал руку. Потому что боятся. Она ж целитель. И исцелять может, но, понимаешь, Не только исцелять, для исцеления ее привлекали не так уж часто. Да и характер у нее чего уж тут поганый, и убивает она легко. Только целители могут убивать настолько легко. Хрень. Одна сплошная глобальная хрень. Но если у нее вышло, то она вернется к тебе. И, пожалуйста, не прогоняй. Серьезно. Она, конечно, еще та дрянь, но, может быть, полезной. Ну да, исключительно. Не буду. Миха руку принял и поднялся. Тело ныло, кости тоже. На шкуре стремительно зарастали свежие шрамы. Но ну, в целом он чувствовал себя на удивление бодро. Вот сожрать бы еще чего, так вообще счастье было бы!